У меня не было предчувствия, что в этом длинном апплиционном лианом здании, где царила темнота и удушающая жара, нас может поджидать беда. Я понятия не имел, что Вайерман достал из-за ремня и держит Десерт Игл наготове, готове, пока не прогремел выстрел. Ворота спроектировали и изготовили так, чтобы половинки сдвигались и раздвигались по направляющим, но эти половинки свое отъездили. Раздвинутые примерно на 8 футов, они намертво приржавели к направляющим и недвижно стояли уже не одно десятилетие. серо зеленый испанский мох свисал как занавес. закрывая верхнюю часть проема. «Будем искать!» — начал я, и в этот момент цапля вышла из амбара, сверкая синими глазами, вытянув длинную шею и щелкая желтым клювом. И миновав ворота, цапля взлетела и ринулась вперед, несомненно целясь в мои глаза. Раздался дикий, дикий грохот, десерт игл, и безумный синий взгляд птицы исчез вместе с ее головой в кровавых брызгах. Тело ударило меня, легкая, как связка проволочек, и упало у моих ног. В тот же момент в голове раздался пронзительный серебристый крик ярости. Услышал этот крик не только я. Уайерман поморщился. Джек выпустил ручки корзинки для пикника и зажал уши ладонями. Потом крик стих. «Одна мертвая цапля!» Голос Уайерман дрожал. Он потрогал муском груду перьев, и отбросил ее с моих высоких ботинок. «Ради Бога, не сообщайте в общество защиты животных! Этот выстрел может обойтись мне в пятьдесят тысяч штрафа и 5 лет тюрьмы!» «А откуда ты знаешь?» – спросил я. Он пожал плечами. Какое это имеет значение? Ты велел мне застрелить цаплю, если я увижу ее. Ты одинокий рейнджер, я тонтон. -то. Но ты держал пистолет наготове. готове. Думаю, сработала та самая интуиция, на которую ссылалась няня Мельда, надевая на руку серебряный браслет и матери. Вайрон не улыбался. Что-то присматривает за нами. Можно даже не сомневаться. И после того, что случилось с твоей дочерью, полагаем, мы вправе рассчитывать на помощь. Но мы должны сделать то, что нам положено. «Главное, держи свою стреляющую железяку под рукой, пока мы будем это делать», — ответил я. «Можешь на это рассчитывать». «Джек», — позвал я. «А ты можешь разобраться с зарядкой гарпунного пистолета?» Никаких проблем не возникло. Гарпунный пистолет тоже мог нас защитить. В амбаре было темно, и не только потому, что гребень между нами и заливом оттекал прямые лучи заходящего солнца. Небо было пока еще светлым, да и щелей в крыше и стенах хватало, но в юные лианы все эти щели перекрыли. так что сверху в амбар падал зеленый свет, тусклый и ненадежный. Центральная часть амбара пустовала, если не считать древнего трактора, который стоял на массивных ступищах. Но в одном из боковых отделений луч света от нашего мощного фонаря выхватил из темноты какие-то ржавые инструменты и деревянную лестницу, прислоненную к задней стене, грязной, очень уж короткую. Джек попытался подняться по ней, тогда как Вайерман светил на него фонарем. На второй перекладине Джек подпрыгнул, и муж слышит треск. «Перестань прыгать и отнеси ее к воротам», — остановил его я. «Это лестница, а не батут». «Я понимаю, но флоридский климат не взяли для хранения деревянных лестниц. Беднякам выбирать не приходится», — заметил Лайерман. Джек поднял лестницу, скривился. Когда шестигранный перекладин, на него посыпалась пыль и дохлые насекомые. «Вам легко говорить». «Вам подниматься не придется». «При вашем-то весе. В нашем отряде я стрелок Нино. Нино — это малыш испанский», — ответил Уайрман. «У каждого своя работа. Он хотел бы держаться бодро, но голос звучал устало, да и по лицу чувствовалось, что силы у него на пределе. Где другие керамические бочонки, Эдгар? Потому что я их не вижу. Может, в глубине амбара, предположил я. И не ошибся». В дальнем конце мы нашли, наверное, из десяток керамических кеглов со столовыми виски. Я говорю «наверное», потому что определить точное число мы не могли. Все они были разбиты в дребезги. В окружении крупных кусков керамики горками и россыпью поблескивали осколки стекла. Справа от этого места казни лежали две древние тачки, обе перевернутые. Слева у стены стояла кувалда, заржавевшая, самхом на руке. «Кто-то устроил здесь праздник разбивания контейнеров», — сказал Вайерман. «И кто, по-твоему, М?» «Возможно», — ответил я, — «вероятно». И тут я впервые задался вопросом, «А не сумеет ли она все-таки взять верх?» «Немного светлого времени у нас было, но меньше, чем я ожидал, а уже в запасе, при котором я чувствовал бы себя спокойно, говорить вовсе не приходилось». «И что теперь?» «В чем мы собирались топить ее фарфоровую ипостась?» «В гребанной пластиковой бутылке с водой Эвиан?» «Не самая плохая идея, между прочим». Согласно утверждениям защитников окружающей среды, пластик способен пережить вечность, но фарфоровая фигурка вряд ли пролезла бы в горлышко. «Какой у нас запасной вариант?» – спросил Вайрман. «Топливный бак Джон Дира подойдет?» При мысли о том, что придется рассовывать в топливный бак старого трактора, внутри у меня все похолодело. Он наверняка уже превратился в ржавое решето. Нет, не думаю, что Бак нас выручит. Должно быть, в моем голосе прозвучало что-то похожее на панику, потому что Вайерман сжал мою руку. Расслабься, мы что-нибудь придумаем. Конечно, но что? Мы возьмем ее в гнездо цапли, вот и все. А уж там что-нибудь найдем. Но мысленным взором я видел, как ураганы разбирались с обстоятельством, который когда-то развышался над южной оконечности острова, методично оставляя от него один лишь фасад. Потом подумал о том, как много контейнеров мы действительно смогли бы там найти, учитывая, что через сорок минут или чуть больше Персе высадит на берег десант, чтобы положить конец и нашим поискам, и нам. Господи! Забыть взять с собой такую элементарную вещь, как герметичный контейнер для воды. Твою мать! Я пнул груду осколков, которые разлетелись в сторону. Твою мать! Спокойно, Ваттон. Этим не поможешь. Вайерман говорил правильно. Ей хотелось бы разразить меня, не так ли? Разнозлённым Эдгаром легче манипулировать. Я попытался взять себя в руки, но не срабатывала даже мантра. Я могу это сделать. И всё-таки ничего другого у меня не было. А что тебе остаётся, когда ты не можешь положиться на злость, признать правду? Ладно, но я не знаю, что нам делать. Расслабьтесь, Эдгар, Джек улыбнулся. С этим мы как-нибудь разберёмся. Как? О чём ты? Можете мне поверить, ответил он. Мы уже стояли перед Чарли Жакеем, Свет определенно полиловил. Когда мне в голову пришли строки из старой песни Дэйва ванронка Вместо утки курицу нам мама купила, на стол кверху лапками ее положила. Чарли не напоминал ни курицу, ни утку, но его ноги, которые заканчивались ботинками, заканчивались не ботинками, а темными железным пьедесталом, действительно торчали вверх. Голова исчезла, провалилась через прогнившие, покрытые мхом ползущим растениями доски. «Что это?» — спросил Вайерман. «Ты знаешь, я практически уверен, что это цистерна», — ответил я. «Надеюсь, не для сбора нечистот». Вайерман покачал головой. «Он не стал бы пускать их в говно, даже если бы совсем тонул умом. Никогда в жизни». Джек переводил взгляд с Вайермана на меня. На его лице читался ужас. «Адриана там? И няня?» «Да», — ответил я. «Я думал, ты уже это понял, но самое главное — там персе. Думаю, цистерну выбрали потому, что... «Элизабет настаивала на том, чтобы гарантировать, что эта сука будет покоиться в водяной могиле», – мрачно сказал Вайерман. В «Могиле с пресной водой». Чарли оказался невероятно тяжелым, а доски, которые закрывали дыру в высокой траве, прогнились сильнее, чем перекладины лестницы. Оно и понятно. В отличие от лестницы, крышка подвергалась прямому воздействию сил природы. Мы работали осторожно, несмотря на сгущающиеся тени, не зная, какая у цистерны глубина». Наконец нам удалось наклонить этого доставшего доставившего нам столько хлопот Жакея на бок, так, чтобы Вайерман и Джек смогли схватиться за его чуть согнутые ноги. При этом я встал на деревянную крышку. Одному из нас все равно пришлось бы это сделать. Я был самым легким. Она прогнулась под моим весом, предупреждающе застонала, выдохнула, затхлый воздух. Садись, с ней, Эдгар!» — крикнул Вайерман. И одновременно рождался крик Джека. «Держите Жакея, не то он провалится!» Они вдвоем ухватились за Чарли, а я сошел с прогибающейся крышки. Вайерман держал ноги, Джек обнимал талию. На мгновение подумал, что Чарли все-таки нырнет в и тащит их за собой. Но совместными усилиями им удалось повалиться назад, и Жаке оказался на них сверху. Из-под земли появилась его улыбающаяся физиономия и красная кепка, облепленная здоровыми древесными жуками. Несколько попали на перекошенное напряжение лицо Джека. Один раскрытый рот Вайермана. Тот закричал, выплю, выплюнул жука, вскочил, продолжая отплевываться и тереть губы. Мгновением позже Джек уже вставлял ему компанию, танцую рядом и тряхивая жуков из рубашки. «Воды!» — проливел Вайерман. «Дайте мне воды! Один из них у меня во рту. Я чувствую, как он ползает по моему грёбаному языку. Никакой воды!» — я залез заметно опустевший пакет с едой. Стоял на коленях, а потом нос. Бил запах, идущий из дыр в крышке. И запах этот оставлял желать лучшего. Такой же наверняка шел бы и только что вскрытые могилы. Собственно, цистерна ею и была. Пепси. Чизбургер. Чизбургер. Пепси. воскликнул же. Никакой Кока-Колы. И дико расхохотался. Я протянул Вайерману банку газировки. Он скептически посмотрел на нее, потом схватил, вернул за кольцо. Глотнул, выплюнул коричневую пену, сделал еще глоток, снова выплюнул. а потом допил содержимое банки четырьмя долгими глотками. «Ах, Карамба, суровый ты человек, Ван Гог!» Я уже смотрел на Джека. «Как думаешь, сможем мы ее сдвинуть?» Джек посмотрел на крышку цистерны, потом опустился на колени, начал отзирать обвивавшие Юлианы. «Да, но сначала нужно избавиться от этого дерьма. Нам следовало принести лом». Уэрман продолжал отплевываться. «Я его понимаю». «Думаю, он бы, нам, он бы нам не помог», — сказал Джек. Дерево совсем прогнило. «Помогите мне, Вайерман!» Я встал на колени рядом с ним и услышал. «Не надо, босс, это работа для людей с двумя руками!» Я почувствовал, как мгновенно вспыхнула ярость. Та самая давняя ярость, которая буквально рвалась наружу. Но сумел сдержаться. Наблюдал, как быстро темнеющим небом они очищают круглую крышку цистерны. Птица пролетела над нами со сложенными крыльями. Лапками, само собой, кверху. Когда видишь такое, возникает ощущение, что тебе пора взглянуть в ближайшую психушку. Возможно, остаться там на длительный срок. Эти двое работали друг напротив друга, перемещаясь вокруг крышки. И когда Уайерман приблизился к тому месту, где начал очищать крышку Джек, а Джек туда, где начинал Уайерман, я спросил. «Гарпунный пистолет заряжен, Джек?» Он посмотрел на меня. «Да, что?» «Потому что, боюсь, дело дойдет до фотофиниша».